не приседал, хотя где-то в душе и виноватился перед женщиной на войне вообще и перед молоденькой Зоськой Нарейко в частности, ибо война не то место, где надо находиться женщине. Ей там гораздо сложнее и труднее, чем мужчине, а порой и просто невыносимо. Изображение женщины в литературе вообще дело сложнейшее, а еще на войне да на такое ужасное, как прошлое, тем более. Но вот взялся мастер за дело, и все женские слабости, грехопадение, сметенность и запутанность чувств, наивность, растерянность, неумелость, все-все такое вроде бы не идущее героине не мешает полюбить ее горькой и раскаянной любовью, страдать вместе с нею из-за нее. И в этом большая победа автора, доказавшего новой повестью, что писать можно о чем угодно, в том числе и о молоденькой девушке, захваченной вихрем кровавой, страшной битвы. Только делать это надо умело. Страдать за хороших людей, любить их открыто и также открыто ненавидеть подлецов, порождающих зло и неправду на земле. В крутые смертельные времена, а порой и в обыденной жизни запутывающих себя, и таких вот чистых и доверчивых сердцем людей, как Зоська Нарейка. Ибо правда требует простоты, ложь — сложность. Так сказал еще Великий Горький. Виктор Астафьев. Шел снег, густо мельтеша в воздухе, снежные крупинки косо неслись по ветру, с тихим невнятным шорохом быстро засыпая иссушенную морозом траву, жухлые заросли осоки на болоте, белыми пятнами ровно устилая замерзшие водяные прогалы, которые, чтобы не оставлять следов, тщательно обходила Зоська. Но этих прогалов в траве было много, и она поняла, что никуда от них не деться на этом мшистом болоте и пошла напрямик, не разбирая дороги. Местами она не глубоко проваливалась в мох, но до воды не доставала. Все-таки болото за последние дни хорошо промерзло. То ли от снегопада или от близости вечера.